В доисторические времена Екатеринославская и смежные с нею губернии были покрыты морем. В хорошем в земле часто находили окаменелые остатки морских животных, и в детстве у меня даже была маленькая коллекция их. Но самый вид бесконечных степей, только изредка перерезанных балками, как-то убедительно свидетельствовал, что тут действительно было морское дно. Только по берегу реки шла кайма дубовых лесов, большая редкость и богатство в этих безлесных местах. Земли были точнейшей чернозем. Не видевшим таких земель, даже трудно себе представить, насколько они черны, особенно после дождя, когда поднятая земля лоснится жирным блеском. Если В хорошовских землях можно было наблюдать остатки доисторических существ, то в хорошовском быту можно было найти немало следов былого времени. Я и внаре видел общение дедушки с народом, но здесь общение это носило еще более яркие черты старого уклада жизни. После приезда дедушки в хорошее крестьяне деревнями приходили приносить ему хлеб, соль. В Нарии, позже у нас в Бегичеве, крестьяне тоже приходили поздравлять с приездом, но хлеба соли, как в хорошем не приносили. Хорошее огромное село. И когда дедушки доложили, что хорошовские пришли поздравить с приездом, я увидел на дворе перед домом толпу во много сот крестьян. Другие деревни, приходившие поздравить с приездом, были менее многочисльны, но все же эти толпы никак нельзя было сравнить с нарскими или бегичевскими. Дедушкин выход носил одновременно двойной характер. Он был очень прост, и в то же время во всей церемонии чувствовалась очень старая традиция. Приблизительно так же думается мне, выходили на крыльцо к народу еще наши удельные предки дедушка выходил на подъезд с колоннами хорошовского дома не один а со всеми нами папа был в это время в киеве мама не любила этих выходов но скрывала это от дедушки и тоже выходила мы с сашей очень любили эту церемонию дедушка выходил всегда в шляпе опираясь на палку. Мужики и бабы стояли отдельными толпами. Впереди мужиков стоял староста деревни и десятские. Староста держал на руках деревянное блюдо, покрытое вышитым полотенцем. На нем лежал каравай хлеба и соль в деревянной солонке. Мужики были без шапок, причем они не снимали их при появлении дедушки, а уже стояли с непокрытой головой. Бабы чинно кланялись. Рад вас видеть, говорил с крыльца дедушка. Мой наследник, дядя Серёжа, жалеет, что быть не мог. Вот приехал к вам с дочерью и внучатами. Потом дедушка сходил со ступеней крыльца, подходил к старости, брал у него из рук блюдо и благодарил за хлеб-соль. Старosta и мужики низко, но с достоинством кланялись. Никакого подобострастия не было в помине. Блюдо дедушка тут же передавал стоявшему наготове человеку. Все было необычайно чинно и просто. Далее дедушка входил в расступающуюся перед ним толпу крестьян, я шел за ним. В это же время мама, держа за руку Сашу, входила в толпу баб и разговаривала с ними. Я думаю, это было ей нелегко, но чувство долга было в ней всегда необычайно сильно, и она никогда ни в чем не уклонялась от его выполнения. Выходить же вместе с дедушкой она, конечно, считала своим долгом. Дедушка разговаривал с отдельными мужиками, особенно со стариками, Иногда он обращался к целым группам. Разговор шел обычно об урожае. Я еще не видел ваших зеленей, говорил дедушка. Как они? Слава богу, зеленя хорошие, ответил какой-то старик. Вот утром князёк верхом катался, так видел их. Да, слава богу, зеленя хорошие, чёл я долгом сказать и успокоился, услышав звук своего голоса. На самом деле я не обратил внимания на качество зеленей. Потом, когда прием кончился и мы вернулись домой, дедушка сказал мне: "Молодец", и я молча гордился своим публичным выступлением. Между тем, из экономии, контора и хозяйственные постройки имели принесли водку и сало, любимую малороссийскую закуску. Дедушка взял стакан водки, пригубил и сказал: "Пью за ваше здоровье". Рукой он пригласил мужиков брать стаканы и сало. Баб угощали пряниками и разными другими сластями, но, разумеется, без водки. Дедушка удалялся с нами домой, а крестьяне съев все обильное угощение, тоже расходились. Так происходили выходы к каждой деревне отдельно, с незначительными вариантами. Раз, помню, дедушка долго говорил с одним Севастопольским солдатом, местным крестьянином. Подробно узнав о положении семьи и хозяйства этого мужика, дедушка сказал ему: "Ступай в контору и скажи, что я приказал тебе дать Не помню, что именно приказал дать мужику дедушка, но дар был очевидно щедрый, судя по благодарности старого солдата и по гулу толпы. По этому случаю дедушка рассказал нам потом с Сашей, как он адъютант главнокомандующего был послан с поручением в осаждённый Севастополь, и как за ним и сопровождавшим его казаком гнались французские разъезды. У дедушки была прекрасная кровная лошадь, и он легко мог ускакать, но у казака лошадь была хуже, и дедушка мучился. С одной стороны, надо исполнить поручение, но с другой, как оставить казака одного? Дедушка не решился бросить его на произвол судьбы и сдерживая лошадь, скакал с ним рядом. Французы настигали. Дедушка уже вынул пистолет из седельной кобуры. Вдруг французы остановились и дали залп. слегка ранившей дедушкину лошадь. К счастью, французы бросили преследование в самую критическую минуту. "Должно быть, лошади у них выбились из сил", сказал дедушка. И они оба с казаком благополучно прибыли на место. Общение с народом в хорошем было постоянное. То и дело дедушки докладывали, что из церкви приехала свадьба крестьян такой то деревни По распоряжению дедушки в залу входили молодые, их родные и некоторые поезжане. Они были смущены обстановкой и робко ступали по паркету в своих кованых сапогах и чоботах. Дедушка никогда не принимал крестьян дома, а всегда выходил к ним, но для свадеб делалось традиционное исключение. Молодые одним движением бросались дедушке в ноги, так же, как они это делали перед своими родителями, возвращаясь из церкви. Дедушка терпеть не мог, когда какой-нибудь проситель бросался перед ним на колени и кричал. Только перед Богом на колени становится. Но тут было другое дело. Это была традиционная церемония, и он был отцом своих крестьян. Потом молодые вставали, дедушка их поздравлял, иногда говорил несколько назидательных слов и всегда дарил золотой. Свадьбе приносилось угощение, а молодые плясали перед нами. Мы с Сашей очень любили на это смотреть. Осень время деревенских свадеб, и их прошло довольно много на моих глазах. Иногда в праздник несколько в один день. Дедушка всегда неизменно лично принимал свадьбы и никогда не сокращал времени приема. хотя бы и плохо себя чувствовал. Он считал, что не имеет права от этого уклоняться. Раз только произошла неприятная сцена. Молодая во время пляски поскользнулась, и кто-то из поезжан при этом что-то сказал. Я, конечно, ничего не понял, а после мне объяснили, что он сказал глупость. По-видимому, это была не совсем приличная шутка. В группе поезжан раздался сдавленный смех, но он немедленно прекратился. "Как ты смел, дурак!" крикнул дедушка вон, Ваше ситцец. Начал было испуганный поезжанин, но дедушка не дал ему кончить молчать. "Вон Виноватый быстро вышел. Праздничное настроение пропало, но милый дедушка хотел это исправить. Он сказал смущенным молодым и их родителям, что они никак не виноваты и дольше обыкновенного разговаривал с ними, прежде чем их отпустить. История эта имела продолжение. Когда мы в следующее воскресенье выходили из церкви, где мы стояли на особом княжем месте, что нас тогда не поражало, К дедушке подошел церковный староста, вернее, заместитель старосты, так как во всех церквах своих имений старосты числился сам дедушка, назначавший своим заместителем какого-нибудь почтенного крестьянина. Этот староста смущенно просил дедушку простить виноватого, который мужик хороший, но был выпивший. Дедушка был отходчив и, конечно, уже давно не сердился. Однако он наставительно и строго сказал несколько слов очень смущенному виноватому. Все это, разумеется, происходило публично, и кругом стояла толпа крестьян. "Смотри", сказал дедушка, уже борода седая, "ты пример должен молодым подавать, а ты такое говоришь, да еще при мне?" Ну ищи, кто Богу не грешен, кто бабе не внук. Думаю, что во времена крепостного права эта сцена развернулась бы точно так же. Дедушка был в молодости сторонником освобождения крестьян от крепостной зависимости и одним из деятелей в эпоху великих реформ императора Александра II, любимого царя. дедушки. Однако после освобождения крестьян дедушка не счел себя освобожденным от заботы о своих прежних крепостных. Крестьяне уже были не его, но он по-прежнему оставался их барином. Дедушка постоянно заботился о благосостоянии крестьян и о всех их нуждах. В своих имениях он повсюду строил церкви, даже продавая одно из своих имений, Улыбовку Саратовской губернии, он поспешил отстроить там новую прекрасную церковь вместо старой, которая стала слишком мала. Иначе он не чувствовал себя вправе продать имение и тем самым уйти от своих бывших крестьян, не позаботившись о них. церкви были не единственны, хотя и первой заботой дедушки Во всех своих имениях он строил также школы и часто больницы. В хорошем при нас освещали большую каменную школу, где по специальному желанию дедушки была большая зала для народных чтений с волшебным фонарем. Кинематографа тогда еще не было. Пожары, бедствия русских деревень, особенно в Великороссии, где избы стоят скученно, аня отделены садами, как в малороссии. Когда такие пожары бывали в деревнях бывших дедушкиных крестьян, он неизменно оказывал погорельцам щедрую помощь, чтобы заново отстроиться. А сколько помогал дедушка отдельным крестьянам и вообще нуждающимся, очень часто. А такой помощи узнавали только стороной и случайно. У дедушки по евангельски левая рука не знала, что делала правая. Я говорил о широкой общественно-благотворительной деятельности дедушки в деревне, но это не значит, что меньшую щедрость он проявлял в городе, особенно в своей родной Москве. Дедушка очень любил Москву, и в свое время был ее первым выборным всесословным городским головой по городскому положению императора Александра II. Недаром до революции несколько московских больниц и школ носили имя Щербатовских. Общественная благотворительная деятельность дедушки была очень широка. У него были для этого исключительно горячее сердце и большие материальные возможности. Но пусть не думают поколения, не знавшие старой России, что дедушка был в этом отношении каким-то единичным светлым исключением. Он был наоборот, образчиком, правда, выдающимся того, чем всегда будет вправе гордиться наше оклеветанное старое поместное дворянство. Вот что пишет о дедушке Щербатове в своих воспоминаниях ученый, Чечерин человек большого ума и кристальной души, но известный скорее резкими отзывами о людях. Князь Александр Алексеевич Щербатов человек, которого высокое благородство и практический смысл впоследствии оценила Москва, выбрав его первым своим городским головой при введении всесословного городского управления. Недаром она на нем остановилась. Она нашла в нем именно такого человек, который способен соединить вокруг себя все сословия, русского барина в самом лучшем смысле, без аристократических предрассудков, с либеральным взглядом, с высокими понятиями о чести, неуклонного прямодушия, способного понять и направить практическое дело обходительного и ласкового со всеми но тонко понимающего людей и умеющего с ними обращаться. Знающие его близко, могут оценить и удивительную горячность его сердца, в особенности редкую участливость ко всему, что касается его близких и друзей. Его дружба твердыня, на которую можно опереться. Когда мне в жизни приходилось решать какой-нибудь практический вопрос, особенно требующий нравственной оценки, я никому не обращался за советом с таким доверием, как к Щербатову. Чечерин. Воспоминания. Москва сороковых годов. Издание Сабашников, Москва, 1929 год, страница 53-54. Дедушка во многом показывал путь, но по этому пути шел не он один, а многие. Нигде в Западной Европе я не видел более глубокого чувства социальной ответственности, чем то, которым были проникнуты у нас очень многие представители старого поместного дворянства. Даже совсем небогатые помещики считали своим совершенно естественным долгом на свой счет строить церкви, народные школы и больницы. Кажется, все наши родственники, а родственников у нас было очень много, были помещики, и все тратили иногда значительные по своему бюджету средства на общественно-благотворительную деятельность в деревне. Даже самые средние помещики делали и должны были делать хоть кое-что для крестьян. К этому побуждало их не только их собственное сердце, но и семейные традиции, и даже общественное мнение. Конечно, и среди русского поместного дворянства, как и повсюду, встречались негодные элементы, но повторяю, в смысле социальной ответственности сословие это стояло исключительно высоко.